Глава третья. Анастасинск. Городок Анастасинск затерян среди глухих лесов и болотистых равнин и кажется маленьким островком патриархальной жизни. И действительно, время здесь как будто бы остановилось. Узенькие кривые улочки, на которых мастятся, как попало, одно двухэтажные домишки, меж каменных современных особнячков вытягивают шеи, прочерневшие деревянные домушки, согнувшиеся под вековой тяжестью и вытаращившие на новую жизнь перекошенные глазницы окошек. Народ в Анастасинске немногочисленный и в большинстве своем спокойный, никто никуда не торопится, не бежит, Люди неторопливо идут по своим делам, опустив головы и не обращая внимания на приехавших туристов. На вопросы реагируют не сразу. Сначала робко улыбаются, словно переводят на свой, анастасинский язык вопрос. При этом рассматривают спрашивающего с нескрываемым любопытством. Потом медленно с расстановкой отвечают, но все не по теме. Лишь бы что-то сказать. Ничего не поделаешь, дефицит общения. Самый, казалось бы, простой вопрос – уточняющий, как найти такую-то улицу, а их в городе можно буквально пересчитать по пальцам, вызывает замешательство. Несмотря на могучую волну перестройки победы демократии по всей России, названия улиц в Анастасинске в основном революционные. Улица Герцена, улица Ленина, улица революции. А на Центральной площади до сих пор сам Ильич лично указывает Анастасинцам правой рукой, куда нужно двигаться, чтобы попасть в коммунизм. Позади Ильича, словно в комедии гротеска, в окружении зеленой рощицы высится нежно-лимонная колокольня. Блеск маковки ее купола виден из самых отдаленных уголков города. Ильич явно проигрывает колокольню. Создается впечатление, что немногочисленным жителям Анастасинска некогда развлекаться, и кушают они лишь дома, правда, может, в целях экономии. Яна, Маргоша, Совершенно извелись, подыскивая кафешку, где бы можно было перекусить. Они проехали более 400 километров и страшно проголодались. Неожиданно им повезло. В здании городской администрации оказалось вполне приличное кафе. Особенно удивило Маргошу наличие в меню гальского супа. Оказалось, что это обыкновенный луковый суп, правда, приготовленный по-домашнему. Яно Быстрову удивил кофе-эспрессо, который больше походил на кофе, чем то странного цвета пойла, которым подчуют в некоторых московских ресторанах. Дмитрий Антон выбрали свой сегмент для удивления. В городе абсолютно отсутствовал шум. Нет, машины там, правда, ездили, но как-то медленно, тихонечко, в обязательном порядке пропуская пешеходов, даже еще не решивших, переходить им улицу или нет я не сразу же вспомнилась Прага, на улицах которой круглосуточно, что называется, правит бал пешеход. Но более всего четверку сыщиков-спасателей удивил гаишник, молодой улыбчивый парень. Когда Яна пересекла сплошную линию, запутавшись в кривых улочках городка, он не только не оштрафовал ее, а любезно объяснил, как им проехать к монастырю. Наконец, поплутав еще с полчасика и проехав три раза мимо уже знакомого и все так же добродушно улыбающегося гаишника, я не удалось вырулить из патриархального городка в том месте, где начиналась дорога к Анастасинскому монастырю, стоявшему вдали на огромном холме, вокруг которого словно разноцветные платки пестрели леса, луга, поля, речушки и озерца, окруженные темными еловыми гребнями. Оказалось, что на самом деле монастырский комплекс находится значительно дальше визуальных предположений, и я не пришлось долго крутить баранку, направляя черный автомобильчик то вверх по крутым холмам, то спускаясь вниз и петляя между лощинами. Когда же из-за липовой аллеи показались монастырские стены из красного кирпича, а немного погодя заблестели на солнце железные ворота, выкрашенные серебристой краской, Яна притормозила, и путешественники, выйдя из машины, решили провести, что называется, рекогностировку местности. Теплый июльский ветерок, неожиданно сменивший вчерашний зной, ласково покачивал верхушки верхушке Вековые дубы и липы стояли словно часовые на скорбном посту. Повсюду, куда хватало глаз, простиралась огромная поляна, сплошь заросшая крапивой, конским щавелем и снытью. Крапиву все же кто-то, видимо, периодически выкашивал, и с обеих сторон тропинки, ведущей к монастырю, иногда выглядывали робкие маргаритки, дикие кашки и колокольчики. Где-то справа от путников довольно настойчиво запрочитала какая-то невидимая глазу птичка «Цил-цил-цил», Ничто больше не нарушало полного безмолвия этого заповедного уголка». Слева от монастырской стены метрах в пятистах высились древние курганы. Как объяснил путникам невесть, откуда появившаяся мальчишечка на велосипеде, это были курганы древних скифов. Они представляли из себя различные высоты холмы, поросшие травой. В центре каждого холма росло гигантское дерево. Человек с воображением мог запросто представить себе, что это целая стая одноногих диковинных птиц вцепилась каждая в свою добычу. Один холм значительно превосходил по величине остальные. Как объяснил Яне все тот же мальчишечка, которого она угостила шоколадкой, здесь находилась усыпальница скифского князя. Справа от монастырского комплекса, словно воевода среди деревьев часовых, одиноко глядел в небо пустыми глазницами тысячелетний дуб, точнее то, что от него осталось после удара молнии, сокрушившей великанов три обхвата и выжигшей в нем все нутро. И теперь этот прочерневший обломок прежней мощи, возможно, видевший, как много столетий назад скифы хоронили своих воинов, как бы предупреждал редкого путника о затаившейся повсюду опасности, а также о скоротечности жизни. Мальчик подсказал путникам, что ближайшая деревня находится всего в двух километрах отсюда, что он сам там живет, а его бабка за определенную мзду может пустить путешественников на ночлег. Угостив словоохотливого мальчугана яблоком, а также дав ему задание предупредить бабку о том, что как минимум двое туристов с удовольствием снимут у нее на недельку комнату, Яна вытянула из багажника две спортивные сумки, вытащила из них какое-то темное тряпье и, предложив Димке и Антону отвернуться, заставила Маргоша переодеться. Сама она тоже быстренько сменила джинсы и майку на длинный ситцевый сарафан. Когда они обе повязали на головы белые платки и попросили мужчин повернуться к ним, то те не смогли сдержать возгласы искреннего удивления. Перед Дмитрием и Антоном, скромно потупив взоры, стояли две особы весьма неоподеленного возраста, одетые в бесформенные темные наряды. Яна, увидев огорошенного такой переменной ее внешности супруга, не выдержала, прыснула со смеху. «Спокойно, господа!» – пошутила она. Паниковать еще не время. Это только спецмаскировка, судя по всему, прошедшая проверку. Ну вы выдумщицы, восхищенно пробормотал Димка. Вот уж не подумал бы, что вы так можете измениться. Аглая, это комплимент, слышишь? Хлопнула по плечу Маргошу Яна. О, Господи, пробормотала Аглая Маргоша, поправляя съехавшие на бок золотые очки. Меня это все пугает. И ты тоже меня напугала. Чего толкаешься? А ты не спи, парировала Яна. Ишь размечталась. Мы не должны расслабляться ни на минуту. И, повернувшись к мужчинам, добавила. Ну а вы, господа, отправляйтесь в деревню. Устройте у бабушки этого мальчугана штаб-квартиру и ждите от нас вестей. Договоримся так. В случае, если нас вытурят из монастыря уже сегодня, то мы вас разыщем сами. А если нам удастся зацепиться там, то я отправлю тебе, Дим, смс -ку. Бери ключи от машины, Идуйте в деревню, а мы с тобой, дорогая Аглая Маргоша, потопаем в монастырь. Эх, нужно поскорее настроиться на волну импровиза, иначе выпрут. Ох, выпрут нас оттуда, чуют мое сердце.